В автобусе все только и гудели, что о небольшом непредвиденном осложнении между Робинсоном и Фейруэтером, чего и следовало ожидать. «Даже не знаю, что и думать», — сказала женщина по имени Сьюзи Скейс. «Я приехала послушать Робинсона, и я первая признаю, что у него нет университетского диплома. Что правда, то правда. Но нельзя назвать ошибочной работу, которую он проделал в Чили». А что он сделал в Боливии и Перу? Просто потрясающе! Я действительно верю в то, что существуют талантливые непрофессионалы, люди, у которых просто есть чутье. Возможно, он не мог себе позволить пойти в университет, как фейеруэтер. Уж он-то точно лопатой деньги загребает, вставил проказливого вида человечек с седой козлиной бородкой и большими ушами. Меня он заставил вспомнить про хоббитов. Он сидел ближе к концу автобуса вместе с женщиной, по моим предположениям, своей женой. Мне жутко завидно. Я себе дыры на штанах протер, годами на коленях выпрашивая деньги для моего исследования. Если бы не моя жена Джудит и ее огромный успех в медицинской практике, я бы не смог сюда поехать. А ты на содержании получается, Альюис? добродушно поинтересовался Дейв. Да. Подтвердил тот. Вышел на пенсию в прошлом году. Он дорогой пирожок. Улыбнулась его жена. Я лью из Худ, также известный как Пойкимен. Представился он, помахав в нашем направлении. Мы с Мойры также назвали себя. Они не маньяки, сказал Дейв. Пойкимен ничего для них не значит. Я тоже понятия не имею, о чем они говорят. Улыбнулась нам Джудит. «Жаль, что меня там не было, когда Фейруэтер появился», — произнес Брайан Мерфи, молодой парень из университета Техаса, ищущий работу. «Фейеруэтера тренировал сам Билл Маллой». «Маллой?» «Кто это Билл Маллой?» — спросила Мойра. «Ух ты! А вы не знаете?» — не поверил Брайан. «Он легенда. Маллой появился вместе с Туром Хейердалом в середине пятидесятых». После того, как Хейердал ушел, Маллой еще долго продолжал работать. Он был ответственным за одно из лучших археологических исследований, проводившихся на острове. Вместе со своей командой он восстановил Ахуакиви и обрядовую деревню Воронга. Мы увидим их позже. Его уже нет в живых. «Он похоронен здесь», — включился в разговор пожилой мужчина. Вот насколько это место было важно для него. Он работал здесь многие годы. Я Альберт Моррис, кстати. На будущее. Не называйте меня Ал. Я Альберт, на данный момент из Монтаны. Тоже уже на пенсии. Пару лет назад еще работал консультантом по связям с общественностью в Вашингтоне. Пиарщик по-простому. Археология меня очаровала. Так что я добровольно нанимаюсь на раскопки по всему миру. Везде, где меня возьмут. Ты заметила, что мы постоянно выдаем себя, прошептала Мойра. Обнаруживая перед всеми свое полное незнание о таких людях, как Билл Маллой. Я хочу сказать только, что люди сами могут изучить что-то. Обучение не всегда происходит в стандартной образовательной системе, пояснила Сьюзи. Полностью согласен, Сэнди, кивнул Дейв. Возьми меня, например. Я строитель, разработчик. Но у меня есть теория о том, как муаи попали с каменоломни не на аху. Просто додумался как-то раз. Надеюсь, вы все придете на мою презентацию. Она состоится послезавтра, в одиннадцать утра. Вам хватит времени, чтобы прийти в себя после вчерашнего, так что у вас не будет никаких оправданий, чтобы не присутствовать. «Что мне хотелось бы знать?» протянула женщина. Мне показалось, будто она сбилась с курса по пути на прослушивание к ремейку фильмов Будапеште 1940-х годов, и в итоге по ошибке оказалась на рапануи. Она была одета в стиле, который я бы назвала псевдоцыганским. Платье ярких цветов с пестрой юбкой, на голову был наброшен шарф, на лице слишком много макияжа, а на руках браслетов. Кто-нибудь из вас. Был тогда там в отеле, когда тот человек предсказал скорую смерть, а это на самом деле было. Округлил глаза Льюис Худ. Все только и говорили об этом за завтраком, но никто в действительности сам не слышал этого. Мы слышали, заявила Мойра. «Человека зовут Типана, а говорил он на Рапануйском, но Рори Карлайл понял и перевел нам его слова. Когда Типана сказал это. Рядом было лишь несколько человек, но, очевидно, новость быстро распространилась. «По мне, это все так жутко», — поежилась Ивонна. «Я постоянно смотрю на ту кучу земли, никак не могу перестать. Ее видно из столовой. Иногда мне кажется, что она стала больше, чем когда я смотрела на нее в последний раз, и мне становится страшно, что там кто-то похоронен». «Чепуха», — отмахнулся Альберт. Все это далеко от чепухи, сказала цыганка, которая утром представилась как Кассандра. Полагаю, что местные жители знают о таких вещах, о которых большинство из нас и понятия не имеют. Местные жители контактируют с силами, с которыми мы давно потеряли способность общаться. Люди здесь находятся в контакте с их акуаку, -аку, с духами, которые постоянно с нами. Возможно, рапа «Это все, что осталось от затерянного континента Лемурия, и мы все знаем, что это значит». «Правда?» – удивилась Ивонна. «Вы имеете в виду Атлантиду, не так ли?» – спросила Мойра. «Атлантида находится в Атлантическом океане», – снисходительно поправила женщина. «Лемурия, или земля Му, это континент, который когда-то соединял Индию и Австралию». «Думаю, вы не рады, что задали этот вопрос», — улыбнулся Энрике Гонсалес. «Ну вот опять», — стала сокрушаться Мойра, — «я выгляжу, как полная невежда». «И что это имеет общего со вчерашним зловещим предсказанием?» — поинтересовался Альберт. «Жители Лемурии были очень артистичными и духовными личностями», — продолжила женщина. У нее был повелительный голос, глубокий и гортанный. И я поймала себя на том, что вслушиваюсь в каждое ее слово, хотя я и считала все это бредом сивой кобылы. В отличие, должна добавить, от атлантов, которые были людьми научного склада ума, возможно, что и Атлантида или море были уничтожены катастрофой, случившейся во время какого-то научного эксперимента на Атлантиде. «Неужели это то, о чем нам говорил Рори, фанатик?» – прошептала мне Мойра. «Жители Лемурии обладали исключительными способностями», — повествовала женщина, — «не похожими ни на что, о чем мы знаем на сегодняшний день. Как и многие другие, я думаю, что они прилетели с другой планеты». Я расслышала, как Сет Коннелли, эксперт по ронга до этого не вымолвивший ни слова, тихо фыркнул. «Кое-кто из нас с другой планеты», — пробормотал он. «Народ рапа Нуи, возможно, сохранил некоторые из тех способностей лемурийцев», разглагольствовала женщина. «Местные жители знают о мире духов. Они знают, что акуаку -Аку с нами. Полагаю, их способность чувствовать акуаку -Аку исходит из остаточной способности, переданной им лемурийцами». «Остаточной?» — не поняла она. «В моей теории», — стала объяснять Сьюзи, Очевидно, она была практичной женщиной. Интуиция или вещи сны – это не что иное, как наше подсознание, пытающееся сообщить нам что-то. Ну, например, вам снится, что у вашей машины отваливаются колеса, потому что что-то на самом деле не так, некие вибрации или что-то в этом роде, которое ваше подсознание уловило, даже если вы сами сознательно ничего не заметили а через сны вас пытаются предупредить. Я доступно объясняю. «Жуть какая!» — снова произнесла Ивона. Я не стала заострять внимание на том, что даже если принять аргумент про сны и состояние машины, с которым я, возможно, и согласна, это не объясняло, как куча земли могла указать подсознанию Тепана, что кто-то умрет на этом месте. Хотя в чем мы с Ивоной были похожи, так это в том, что каждый раз, когда эта куча земли оказывалась в пределах видимости, я не могла отвести от нее взгляд». «Если кто и умрет на том месте, — сказал Льюис, — так это будет Джаспер Робинсон, а я поставлю все свои деньги на то, что преступником будет этот парень Фейруэтер. Им просто следует его схватить сразу же». Мы все рассмеялись, все кроме цыганки. «Я считаю, что Джаспер нехорошо поступил с теми рабочими», — вставила Сьюзи. «Я согласна с Робинсоном, что идея, будто муаи сами взяли и пошли на аху, довольно нелепа. Но все же ему не следовало вот так высмеивать их». «А кто сказал, что они не передвигались сами?» — возразила цыганка. «Здесь сконцентрирована энергия». «Как бы ни была нелепа эта идея шагающих муаи, «Однако она объясняет, как они были передвинуты в вертикальном положении», – возразил Альберт. Он не следил за тем, что говорила цыганка. «Просто приходите на мою презентацию», – напомнил Дэйв. «Обязательно», – заверил его Льюис. «Последнее выступление будет нечто. Не думаю, что найдется хоть одно свободное место в зале на речи Робинсона, когда об этом происшествии станет известно остальным членам группы». «Многое происходит между сейчас и тогда», — произнес Дэйв. «С сегодняшнего полудня будут делаться доклады. Надеюсь увидеть вас на моем». Мойра закатила глаза. «Возможно, злые силы собираются», — произнесла цыганка. «Не забудьте, что вам сказала Кассандра до Сантьяго». «Смотрите», — воскликнула Мойра, и все мы повернулись в направлении, в котором она указывала. Автобус медленно остановился. Мы приехали вниз к морю, и теперь между нами и прибоем открылся удивительнейший вид. На платформе спинами к морю в линию выстроились 15 возвышающихся муаи, уставившись невидящим взглядом в направлении каменоломни. «Ах, тонгарики!» — подал голос Дэйв. «Впечатляюще, не правда ли? Ну, что я вам говорил?» И это было правдой. Муаи на фоне бушующего моря, а дальше утесы. Я столько в своей жизни путешествовала, что, к сожалению, меня не так-то легко удивить. Но даже для меня аху Тонгарики оказалось местом при виде которого у меня просто челюсть отвисла. Я едва могла поверить своим глазам. Тонгенрике, произнес Энрике, хлопая меня по плечу, чтобы привлечь к себе внимание. Как я вам и говорил, «Мое имя?» «Ага», — кивнула я. «О чем это он?» «Мне нравится это место», — я повернулась к морю. «Думаю, что оно действительно оправдает ожидания». «Я тоже», — согласилась она. «Даже если это Кассандра де Сантьяго будет околачиваться рядом». «Как думаешь, она выдумала это имя?» «Определенно», — поддакнула я. «Людей с выдуманными именами на этом конгрессе явный перебор», – сделала она вывод. «Да уж, пойки мэн. Остаток дня мы провели в отеле, в большом здании рядом с главной дорогой, слушая доклады. Доклады, хочу я добавить, с такими вот названиями. «Культурная группа Лапита и наследственная Полинезия». Или «Миф о Матоа Матуа. Достоверность устной традиции» в изучении предыстории Рапа Нуи. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что несмотря на все эти похлопывания по спинам, дружелюбные удары по плечу и, привет, как я рад тебя видеть, некоторые участники Конгресса, посвященного Муай, терпеть друг друга не могли. И правда, если можно говорить о духе Конгресса, то это был дух слегка зуоалированный, но дикой вражды. Между Робинсоном Эфируэтером, конечно, произошла самая настоящая публичная ссора, но я начала замечать, что и некоторые другие люди из кожи вон лезли, чтобы избежать друг друга, или искали возможность поспорить на какую-нибудь понятную только посвященным тему. Все это были научные разногласия, но мне все же казалось, что их эмоции выходили за пределы профессиональных и в некоторых случаях полны враждебности, Что меня удивило? Только в течение этого дня участница по имени Эдвина Рассмусон, женщина невысокого роста, напряженная, с довольно неприятным характером, публично поставила под сомнение диплом Брайана Мерфи, а потом громко разговаривала во время всей его презентации. Бренда Баттерс довольно демонстративно вышла перед выступлением Рори Карлайла, а Джаспер Робинсон ухмылялся и гримасничал. Если выступающий не поддерживал его теории, было совершенно ясно, что существует значительное разногласие между теми, кто считал, что Рапа-Нуи заселили полинезийские мореплаватели, и другой группой, убежденной, что Рапа-Нуи изначально населяли люди из Южной Америки, Перу и главным образом Боливии, принесшие с собой то удивительное мастерство, которое позволило высечь и воздвигнуть моаи. Некоторые шли еще дальше, утверждая, как и герой Мойры Турхердал, что и сам Новый Свет был цивилизован еще раньше людьми не больше не меньше, а из Египта, и что эти люди, в свою очередь, открыли рапа Нуи. Как мне показалось, наука была на стороне тех, кто поддерживал полинезийскую теорию, но наука сама по себе не опровергала аргументы другой стороны. А потом возникли разногласия по поводу того, являются ли местные легенды и мифы просто мифами и легендами, или же они представляют реальные события и людей, историю другими словами. Например, жил ли на самом деле некий Хоту Матоа, который по легенде был вождем и привел первый народ на Рапа а затем стал их первым Арики Мау или королем. «Или же это просто занимательная история?» К концу дня мой личный список «Больше никогда» пополнился новой записью. «Я больше никогда не пойду на мероприятие, в названии которого есть слово «Конгресс». Я была убеждена, что все это подспудное напряжение вызывало у меня головную боль. Должно быть, и Мойра чувствовала то же самое». «Нам же не обязательно сегодня идти на вечернее сборище», — сказала она. Предлагаю убраться отсюда. Думаю, нам лучше пойти в Хангороа роа и осмотреть город. Его же нет в списке археологических туров. Останемся там на ужин. Выпьем чего-нибудь. Я плачу». Мы вышли на главную дорогу и поймали такси, оставив Дейва разглагольствовать перед группой делегатов о том, какое удачное у него время и что они непременно должны прийти послушать его выступление. Через несколько минут мы оказались, должно быть, на основной улице ханго Растянувшийся город состоял из невысоких строений, этажа в два, не выше. Здесь, очевидно, жила большая часть из трех с половиной тысяч населения острова. Особых планов у нас не было, что было очень приятно после расписанного дня на Конгрессе. Так что мы просто гуляли по городу, рассматривая разнообразные рестораны и сувенирные лавки, пытаясь определиться с направлением. Я нашла интернет-кафе и проверила электронную почту. Три письма от Клайва, в которых он спрашивал, куда я положила товар. Я оставляла ему список всего, что потребуется на антикварной ярмарке, но, очевидно, для него легче было отправить письмо с вопросом, чем открыть нужный файл. Я решила не говорить об этом море. От Роба тоже было послание. Мое сердце подпрыгнуло от радости, когда я прочла первое предложение, в котором он сообщал, что кухонную стойку наконец-то привезли. Но оно тут же упало, когда из второго предложения я узнала неприятную новость. Отверстие для раковины было сделано не в том месте, и мы снова вернулись к тому, с чего начали. Потом мы наткнулись на городскую церковь на небольшом возвышении. Так как двери были открыты, мы вошли. Хотя снаружи она выглядела, как и множество других церквей, внутри нас ждал сюрприз. В церкви довольно необычно переплелись христианство и местная религия, что наиболее очевидно выражалось в деревянных статуях ручной работы. Это были святые, явно христиане, но вырезанные одетыми в традиционную одежду рапануи. У одного из святых было лицо птицы. Я была буквально зачарована и Мойра с трудом потащила меня дальше. Через дорогу напротив церкви был рынок, где продавались товары ручной работы. Несколько небольших палаток с сувенирами и различными поделками местных мастеров. Почти все продавали деревянные фигурки. Там были тысячи фигурок, большинство из них изображали муаи. Я тут же приняла деловой вид хозяйки магазина, высматривая что-нибудь особенное, что можно было бы отправить домой на продажу. Но потом это поразило меня. Я же была в отпуске, на отдыхе. Мне не нужно было ничего делать, никаких покупок для магазина, никаких встреч с агентами, не надо искать никаких новых поставщиков. И все же я просто не могла остановиться. Фигурки очень сильно отличались по качеству исполнения, и стоили они немало. Но некоторые были очень красивые. И хотя дом мой скоро просто рухнет под весом всех сокровищ, что я привезла за годы своих путешествий, но я просто не могла устоять от еще одной покупки. Потом, в соответствии со своим праздничным настроением, подпорченным немного новостью про кухню, я купила для Роба рубашку в цветочек. Цвета были относительно мягкие. Красивые серо-коричневые и кремовые цветы на черном фоне. Но все же, как только расплатилась, я поняла, что не могу представить в ней роба. «Вывод. Вот что с вами происходит, когда вы в отпуске. Ваше благоразумие, не говоря уже о прирожденном хорошем вкусе, покидает вас, словно голову солнцем напекло». «Думаю, тебе придется держать меня подальше от магазинов и рынков», сказала я Мойри. «Пошли лучше посмотрим достопримечательности». «Пойдем к той бухточке», — предложила она. «Согласно моей карте, она называется Калета. Смотри под ноги. Несомненно, ты заметила, что многое отличает эту улицу от нашей, но самое очевидное — лошадиные лепешки. Ты обратила внимание, у скольких людей здесь на задних дворах лошади?» «Да уж трудно не заметить», — усмехнулась я. «Конечно, эти лошадки прогуливаются по городу. Я подумала, когда этот феоруэтер выкрикнул лошадиное дерьмо утром на каменоломне, что это просто странное выражение. Ну а тут, оказывается, это вполне подходяще. Другое отличие этого места от нашего дома — сотовые телефоны, вернее, отсутствие оных. И это тоже, согласилась Мойра, лошадиные лепешки и отсутствие сотовых. Уверена, что скоро и тут появится сотовая связь но вот не уверена, как они поступят с лошадиными лепешками. Смотри-ка, что это? Мы дошли до здания, возле открытых дверей которого столпились, очевидно, местные жители. Пошли посмотрим, что там происходит. Надеюсь, мы не вламываемся на похороны, — забеспокоилась я. — Ты такая зануда, Лара, — вздохнула она. А происходило там вот что. Группа юношей и девушек пели с большим воодушевлением, удивительно гармонично. Ритм был такой заразительный, что вскоре я начала притопывать в такт. Кажется, никто не возражал против нашего присутствия. Народ даже потеснился, чтобы нам было лучше видно. Нам улыбнулась высокая, красивая девушка, смуглая, темноволосая и темноглазая. И Мойра поинтересовалась, что происходит. «Подготовка к топате рапа -нуи», пояснила девушка. Кажется, вы бы назвали это фольклорным фестивалем. Каждый год в конце января или начале февраля мы вспоминаем наше прошлое. Воссоздаем некоторые обряды. Например, кое-что из культа человека-птицы-воронга. Остров битком набит туристами на пару недель. Юношам нужно сплавать на небольшой островок, называемый Моту-Нуи, и дождаться первого птичьего яйца. «Вы уже побывали в центре церемонии Оронга?» «Завтра утром поедем», — ответила Мойра. «Как раз там и происходили церемонии культа человека-птицы почти 200 лет, пока не приплыли миссионеры и не обратили остров в христианство. На фестивале мы и пытаемся воссоздать эти церемонии. Будет много песен, танцев и всякого рода состязаний. А еще выбирают его фестиваля» в этом году на победу претендуют две девушки, а их семьи и друзья участвуют в фестивале и стараются помочь победить люди делают все что в их силах чтобы помочь тому кого выдвинули одна из двух девушек габриела член моей семьи так что я буду поддерживать ее ставки очень высоки рассказывала она в этом году победительница поедет бесплатно учиться в университет в чили В прошлом году призом была очень хорошая машина. «Можете оставаться столько, сколько захотите», — улыбнулась она. «Мы, конечно, послушали еще какое-то время, но, думаю, обе почувствовали себя чужими, так что вскоре двинулись дальше». В калете было очень приятно. Несколько небольших милых домиков выстроились напротив крошечных лодочек ярко-желтого, синего и красного цветов, качавшихся на волнах. Там стоял Муай спиной к морю, пристально глядя на город. Мы пошли дальше вдоль берега, по левую руку от нас плескалась вода. Кажется, мы были где-то на окраине города, когда наткнулись на небольшое кладбище, выходившее на Тихий океан. Оно было небольшим. Хотя ворота были закрыты, их скрепляла только слабо скрученная веревка, так что мы прошли на территорию и стали бродить среди простых могил. Большинство из них имели только белые деревянные кресты. Сами же могилы усажены яркими цветами. На крестах были написаны незнакомые имена, типа Покарати, Типана, Нахое, Хотус и Рапу. Но встречалось много испанских имен и даже несколько английских.